Глава двенадцатая. «Скарлетт». Меньше всего в тот понедельник я ожидала увидеть новую учительницу танцев. Обычно в те дни, когда мисс Финч болела, мы либо работали самостоятельно, либо отправлялись на занятия в другие спортивные секции. Мы с Айви вошли вместе с другими девочками в класс и увидели совершенно незнакомую нам женщину, которая сидела на вращающемся стульчике у рояля. Это была стройная, элегантная женщина, одетая во все белое. Даже завязанные в тугой пучок волосы у нее были тоже белыми, со странным, красивым серебристым отливом. Волосы белые, но сама женщина была совсем не старой, пожалуй, не старше, чем мисс Финч. Короче говоря, это была красивая, изысканная женщина, но при этом какая-то опасная на вид, что ли. Таким красивым и блестящим, может быть, «Остро заточенный нож. Понимаете, что я хочу сказать?» «Постройтесь у стенки, девочки», — сказала незнакомка. В ее голосе слышался небольшой акцент, и чувствовалась привычка командовать. Нервно взглянув на Айви, я заняла свое место в шеренге, не переставая размышлять при этом, кто же такая эта женщина. А та, словно подслушав мои мысли, представилась. «Меня зовут мадам Гризельда Гейтс. Вы можете называть меня мадам Зельда. Я буду вести занятия в балетном классе вместо мисс Финч». Я покосилась по сторонам. Все наши девочки были ошеломлены не меньше меня. Мадам Зельда широким театральным жестом приложила руку к своему уху. «Не слышу!» «Да, мисс!» — хором откликнулись мы. Затем мадам Зельда начала медленно прохаживаться перед нами внимательно рассматривая по очереди каждую из нас. «Добро пожаловать в мой класс, девочки», — сказала она наконец. «Сразу хочу предупредить, что не потерплю никаких нарушений дисциплины». «Мой метод преподавания кому-то из вас может показаться несколько странным, но, поверьте, я всегда стремлюсь только к совершенству и добиваюсь этого совершенства любой ценой. Вам понятно?» «Да, мисс!» «Хорошо», — кивнула мадам Зельда. «А теперь смотрите». И она вдруг начала танцевать. Без музыки. Я наблюдала за ней, невольно открыв рот. Она танцевала, как настоящая прима-балерина, как звезда первой величины. Так танцевать всегда хотелось мне самой и стать такой, как она всегда хотелась. Я поймала себя на том, что восхищаюсь мадам Зельдой. И мне вдруг стало стыдно. Да, так танцевать мисс Финч не могла, но при этом она была прекрасным педагогом и к тому же спасла мне жизнь. А теперь я стою и млею, глядя на эту странную женщину, заворожённая ее танцем. Она легко, без всякого казалось усилия, вставала на пуанты и демонстрировала на них сложнейшие па. Порой ее танец превращался в серию стремительных прыжков и поворотов, а затем неожиданно сменялся медленными плавными движениями. Короче говоря, это было восхитительно. Мадам Зельда закончила свой танец, а мы все еще стояли, молча потрясенные до глубины души. Затем Надия вдруг начала аплодировать, и все мы присоединились к ней. На лице нашей новой учительницы промелькнула секундная улыбка, после чего оно вновь стало холодным и строгим. Точно так же может танцевать любая из вас. Для этого нужно только одно — Работать, работать и работать. Повторяя слово «работать», мадам Зельда каждый раз подчеркивала его, легонько топая ногой по полу. «А теперь идите разогреваться». Мы послушно поспешили к станку и начали разминку. «Мисс!» — звенящим от волнения голосом начала пенни. «А как вы?» «Сейчас не время для разговоров!» — жестко оборвала ее мадам Зельда. «Простите, мисс!» — испуганно пролепетала пенни, и я с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть, глядя на нее. «Как вас зовут?» — спросила мадам Зельда у Пенни. «Пенни Винчестер, мисс». «Так вот, Пенни, на моих уроках вы должны молчать и слушать. Слушать меня и музыку. Если у вас появятся вопросы, вы сможете задать их в конце урока. Вам все ясно?» Я с интересом следила за тем, как Пенни будет решать проблему. Ответит на это «Да, мисс». Или нет? Ведь говорить-то запрещено. Помявшись, Пенни молча кивнула и побрела к своему месту у станка. Ха! Во время урока мадам Зельда умудрялась следить за всеми нами, никого и ничего не упуская из виду. Если ты вдруг отвлекалась на что-то, она немедленно прекращала вести урок и молча смотрела на тебя, пока не убеждалась, что ты ее вновь внимательно слушаешь. Я репетировала арабеск, пас, высоко поднятый сзади ногой. И вдруг почувствовала, что мадам Зельда внимательно наблюдает за мной. Разумеется, я потеряла концентрацию, покачнулась и, что называется, смазала этот арабеск. И еще раз спокойно скомандовала мне мадам Зельда. Я едва сдержалась, чтобы не выругаться шепотом себе под нос, но меня остановил тревожный взгляд Айви. У мадам Зельды был неприятный голос. Такое неприятное, что сразу заставлял задуматься, какие наказания для непослушных учениц имеются в ее арсенале. Не рано ли мы обрадовались, что с приходом миссис Найт жуткие наказания, которые применял прежний директор, мистер Бартоломью, навсегда отошли в прошлое? Если честно, выяснять это на своей шкуре мне совершенно не хотелось. Ближе к концу урока мы все уже настолько выбились из сил, что мне, например, стало уже наплевать, «Получается у меня что-то или нет?» В конце урока мадам Зельда построила нас цепочкой, и мы под музыку начали проходить перед ней, приседая на прощание в реверансе. На рояле мадам Зельда играла почти так же хорошо, как танцевала, но видеть ее на месте мисс Финч мне было странно и неприятно. «Что-то очень неправильное было во всем этом, скажу я вам». «Спасибо, девочки», — сказала нам на прощание мадам Зельда. Уверена, что в следующий раз все будет еще лучше. Она элегантно помахала нам рукой и скрылась в своем смежном с танцевальным залом кабинете. Только после этого я облегченно вздохнула. Думаю, что и весь класс сделал то же самое. «Да, странная история», — негромко сказала Надия. Я заметила, что сегодня все развязывали свои пуанты поспешнее, чем обычно. Выбравшись из подвала, Мы с Айви не сразу отправились в свою комнату, а остановились в коридоре, наблюдая за проходившими мимо ученицами. «Что за чертовщина сегодня случилось? спросила я. «И откуда она свалилась на наши головы?» Айви молча потерла лоб и пожала плечами. Меня по-прежнему не отпускало ощущение неправильности происходящего, и я начала рассуждать вслух. «Если мисс Финч только-только заболела...» «Как миссис Найт смогла найти ей замену за такое короткое время?» — сказала я. «И почему не сказала об этом на общем собрании сегодня утром?» «Да, все это выглядит подозрительно», — согласилась Айви. «Более чем подозрительно. Невероятно подозрительно. И я хочу разобраться, что к чему». Спустя короткое время мы с сестрой уже стучали в дверь кабинета миссис Найт, и она открылась. «А, здравствуйте, девочки!» сказала миссис Найт, поднимая на лоб свои очки для чтения. «Что-то случилось?» «Мы можем поговорить с вами кое о чем, мисс», — спросила я. «Пожалуй, у меня есть несколько свободных минут», — ответила она, взглянув на свои часы. «Заходите». Наша временно исполняющая обязанности директора занимала кабинет мистера Бартоломью, который при нем был темным, мрачным и заставленным старинной тяжелой мебелью. Сейчас стараниями миссис Найт он стал выглядеть намного веселее. Стены кабинета покрасили светло-розовой краской, и на них миссис Найт повесила рукописные плакаты с воодушевляющими надписями вроде «Улыбка, путь к успеху» и «Начни сегодняшний день» с чистого листа. «Присаживайтесь, девочки», — сказала миссис Найт, указывая на два стула рядом со своим столом. «Ну, так о чем вы хотели поговорить со мной?» «Сегодня у нас был урок в балетном классе, мисс», — начала Ави. «А, вы об этом», — кивнула миссис Найт. «Выходит, вы уже познакомились с мадам Зельдой? Она представила нам превосходное резюме. Танцует она волшебно, правда?» «Потрясающе танцует, мисс», — согласилась я. «Думаю, что и спектакль в ее постановке получится замечательным. Да, так и в чем же проблема?» Просто мы...» Начала Айви и запнулась. Возможно, подумала, что это неприлично расспрашивать директрису школы о преподавательнице, которую та сама приняла на работу. К счастью для Айви, я от избытка застенчивости не страдаю. «Это странно, мисс. И мадам Зельда тоже странная какая-то. И как вы сумели так быстро найти кого-то на место, мисс Финч?» Айви испуганно покосилась на меня. Но миссис Найт мой вопрос нисколько не смутил, и она тут же ответила, небрежно взмахнув рукой. «О, все очень просто. Предложение от мадам Зельды я получила практически сразу, после того, как мисс Финч покинула нас по болезни. Такое совпадение показалось мне ужасно подозрительным». «А откуда мадам Зельда узнала, что мисс Финч ушла из школы?» — спросила я. «Ниоткуда», — пожала плечами миссис Найт. Простое совпадение, ничего больше. И с этими словами она принялась перебирать кипу лежащих у нее на столе бумаг. Так она дала нам понять, что разговор закончен, но... Я взглянула на Айви. Судя по ее лицу, она тоже не верила, что это просто совпадение. Что же касается мадам Зельды, то верить ей я вообще не собиралась. И вообще, зачем нужно было так поспешно брать ее на место мисс Финч? «А вам что-нибудь известно о мисс Финч?» — спросила я. «Что?» — оторвалась от своих бумаг миссис Найт. «Нет, ничего нового. Только то, что она сообщила мне в письме». Она порылась в лотке для бумаг, вытащила оттуда исписанный лист бумаги и протянула его мне. «Это все, девочки?» «Простите, но у меня много дел». Я взглянула на бумажный листок и сразу узнала почерк мисс Финч. «Привет всем-всем». Очень сожалею, что заставила вас поволноваться. Мне пришлось поспешно покинуть школу из-за своей ноги. Она очень сильно у меня разболелась. Глупо, конечно, но над своей ногой я властна. Извините еще раз, что так получилось. Тороплюсь сделать все возможное, чтобы вернуться в строй. В этом вы можете не сомневаться. Еще раз простите и примите мои наилучшие пожелания. Ребекка Финч Я облегчённо вздохнула. Миссис Найт уже с головой ушла в свои бумаги и вернуть письмо не попросила, а я не стала напоминать и просто спрятала его к себе в карман. «Спасибо, что уделили нам время, мисс», — сказала Айви. «С мисс Финч на самом деле ничего не случилось. Напрасно мы беспокоились. Все так. Но почему-то меня не оставляло ощущение, будто мы что-то упустили».